Глава 13. Настырный раздражающий звук всплыл где-то далеко на границе сознания, вырывая Джейка из объятий сна. Он открыл глаза, пытаясь найти источник отвратительного звука. Наконец он понял, что это звонит телефон. Да, еле слышно пробормотал он. В горле пересохло, отчего звук собственного голоса показался ему похожим на скрип наждачной бумаги. Ощущения были такими же, Цзянже, ты что, ещё спишь? послышался раздражённый голос матери. Он взглянул на часы. Он должен был сегодня обедать с матерью в 12:00. Было уже 12:15. Чёрт. Я уже в пути и скоро буду, сказал он, бросив трубку. Сейчас он был не в настроении выслушивать упрёки маньсинмэй. Голова раскалывалась так, будто на неё упал десятитонный грузовик. Вчера после того, как он буквально вылетел из счастливых времён, так разозлили его слова Нади и её необоснованные подозрения. Джейк отправился в ночной клуб, где изрядно набрался. Там к нему прилипла какая-то девушка, и он даже подумал: "А почему бы и нет?" Она была довольно красивой и явно готовой на всё, а у него уже больше месяца не было женщины. Но когда Джейк подумал, что сейчас отправится с ней в отель, разденет её и начнёт целовать, его вдруг начало подташнивать только от одной мысли. Он её не хотел. Он вообще ни на кого не хотел смотреть, кроме Нади. Чёрт бы её побрал. Он даже с женщинами теперь спать не может, потому что все мысли только о ней одной. Девушке из клуба он грубо указал на её место, сказав, чтобы пошла поискала себе другой кошелёк и член, за что получил испепеляющий взгляд и прозвище урод. Но ему было всё равно. Он продолжил пить в одиночестве. Надя сводила его с ума. Сегодня она так разозлила Джейка, что он еле сдержался. Именно поэтому он решил поспешно уйти, иначе их разговор мог закончиться очередной перебранкой, а этого Джейку хотелось меньше всего. Однако он понимал, что дальше так продолжаться не может, если Надя будет подвергать каждое его слово и действие сомнению. то было только два возможных варианта развития их отношений: либо он будет терпеть, переступая через себя, либо им придётся поставить точку в их не начавшихся отношениях. Джейк не хотел рвать с Надей. Наоборот, он мечтал о большем, гораздо большем. Но и постоянно оправдываться он готов не был. Сегодня Джейк искренне хотел предупредить Надю, а через неё Лору Аван Юни. Он мог бы этого не делать. Но Джейк не любил этого человека. Тот был треплом. Они были знакомы лет 10. Оба выросли в Даляне, ходили в одну школу, хоть Ван Юн и был младше на пару лет. У них имелось много общих знакомых. Мужчины поддерживали приятельские отношения, время от времени собираясь в кругу друзей. Потом Джейк переехал жить в Шанхай, так как мать открыла там новый отель и отдала его на откуп Джейку. Ему пришлось самому заниматься всеми делами без вмешательства матери. Мантин Мэй была уверена, что у сына ничего не получится, но он преуспел. Джейку понравились самостоятельность и свобода без вечного материнского надзора. Однако гостиничный бизнес он не любил, скорее всего, потому что это было делом жизни его матери. Именно в Шанхае пути Джейка и Иван Юны снова пересеклись. У того здесь жил старший брат, с которым Ван Юн вместе занимался крупным строительным бизнесом. Джейк стал часто встречать его в обществе различных женщин. Ван Юн любил в кругу друзей похвалиться своими победами, особенно обожал рассказывать про иностранек, с которыми спал. Джейк ненавидел это в своих приятелях. Он сам тоже не был ангелом, меняя одну женщину за другой, но свои похождения ни с кем не обсуждал и победами не хвастал. Да и победами он это вовсе не считал. Просто жизнь. Много денег, много женщин. Вернувшись в Далянь несколько месяцев назад, Джейк и здесь наткнулся на Ван Юна, жизнь которого в Даляне оказалась не менее насыщенной, чем в Шанхае. Джейк не очень-то хотел обсуждать с Надей Ван Юна, но подумал, что если её подруга влюбится в него, а потом всплывёт правда, то это повлияет на отношение Нади к нему, Джейку. Она наверняка будет упрекать его в неискренности. И вот сегодня он решил быть искренним. А что в результате получил? Упрёки и оскорбления. Чёрт бы её побрал. Да этой девчонке не угодишь. Говоришь правду тут же становишься подлецом. Скроешь правду, а окажешься обманщиком в будущем. С него хватит. Либо она всё-таки изменит своё отношение, либо на этом всё. В ночном клубе Джейк встретил старых приятелей, и они продолжили пить вместе. Из клуба переместились в уличное кафе, где просидели почти до рассвета. Он не помнил, ни как доехал до дома, ни как открывал дверь, ни как оказался в постели, вырубившись моментально. И вот, в 12, его разбудил звонок матери. Быстро приняв холодный душ, Джейк кое-как привел себя в порядок. Голова всё ещё раскалывалась, но теперь хотя бы он был способен соображать, хоть и с трудом. Назарулли решил не садиться, потому что всё ещё чувствовал, что алкоголь не выветрился окончательно. Пришлось вызвать такси. Хорошо, что обошлось без пробок, а до квартиры матери было рукой подать. Ровно в час дня он был в доме матери. Они жили раздельно. Ман Син Мэй предпочитала большую квартиру в черте города, так ей было удобнее добираться до своих отелей. Джей Кун Райвилы жить в собственном доме у моря, доставшего семью от родителей и отца. Когда-то это был простой деревенский дом, традиционной китайской планировки, с постройками по четырём сторонам и открытым двориком внутри. Джей вложил изрядную сумму денег, чтобы придать дому современный вид. Старая планировка сохранилась, но интерьер полностью преобразился. Дом был велик для него одного. Но Мансин Мэй отказалась жить здесь, ведь это собственность, когда-то принадлежала её свёкрам, а их, как и отца Джейка, она не желала знать после развода с Ли Сунлинем. Мать открыла ему дверь в строгом тёмно-малиновом платье, идеально подчёркивавшем её всё ещё по-девичью стройную фигуру. Иногда Мансин Мэй напоминала Джейку статую Она всегда была одета с иголочки, с идеально уложенной причёской и безупречным маникюром. За всю жизнь он ни разу не видел её растрёпанной, без косметики и в простой домашней одежде. Мансин Мэй укоризненно поджала губы, тем самым выражая своё недовольство, но заговорила с Джейком только когда они сели за обеденный стол. Ты пьян. Уже нет. Я прождала тебя целый час, упрекнула она. Ма Ты же дома, а не на улице меня ждала. Это безответственно. У меня ещё море дел сегодня. Могла бы не ждать, если ты так занята, что для встречи с собственным сыном у тебя свободно всего 15 минут, вспылил Джейк. Мансин Май промолчала. Какое-то время они ели в тишине. Джейка это вполне устраивало. Он не был склонен к разговорам с матерью, особенно сейчас, когда похмелье всё ещё давало о себе знать. Головная боль вернулась. Ты помнишь, что мы завтра приглашены на ужин к семье Ма? Помню. Надеюсь, завтра ты будешь в лучшем виде, чем сейчас. Я не хочу, чтобы Лили и её родители видели тебя в таком отвратительном состоянии. Прекрати, сказал Джейк с грохотом бросив палочки для еды так, что они покатились по столу. Мне плевать, в каком виде я предстану перед семейством Ма и что они обо мне подумают. Они мне никто. Мати Лили моя давнишняя подруга, а её отец занимает высокий пост в городском комитете. А Лили очень воспитанная девушка. Я не хочу, чтобы она думала, что её будущий муж пьяница. Чёрт возьми, закричал Джейк. Может, уже хватит? Сколько раз тебе говорить, что я не собираюсь жениться на Лили? Сегодня не собираешься, а завтра ещё хоть одно слово, и я ухожу. И завтра с тобой никуда не пойду. Ладно, ладно, сдалась Мань Синмэй. Они закончили обед и перешли в гостиную, где мать заварила чай, разлив его в традиционные маленькие чашечки без ручек. Джейк подумал, что ему бы не помешала двойная доза крепкого чёрного кофе, но мать кофе не уважала и в доме не держала. "Когда ты планируешь вернуться в Шанхай?" спросила она Джейка. Лечу туда на следующей неделе, он помолчал и добавил. Я не планирую там задерживаться. Через дня 3 вернусь в Далянь. Но дела в нашем отеле в Шанхае требуют пристального внимания. Ты сама прекрасно знаешь, что Лао Юй отлично справляется. Моё постоянное присутствие там никому не нужно, и я хочу остаться в Даляне. Мать подозрительно посмотрела на Джейка. С чего бы это сын хотел остаться здесь? Обычно он готов был ехать хоть в Антарктиду, лишь бы подальше от неё. С другой стороны, пусть остаётся. Так у неё будет больше возможностей свести его с Лили. Пусть он сейчас и против, но она умела добиваться своего. Лили ей нравилась. Она будет хорошей женой, сможет приструнить её своего равного сына, где нужно промолчит и стерпит, а где нужно подтолкнёт в верном направлении. Что ж, может, ты и прав. Слетай в Шанхай, проверь всё ли в порядке, согласилась мать. И если нет никаких проблем, то возвращайся сюда, займёшься делами на месте. Скоро я собираюсь нанести визиты во все наши отели. Поездок будет много, а потому даже лучше, если ты останешься здесь. Ман Синмей два раза в год объезжала с инспекцией отели в Пекине, Шанхае, Цюндао и других городах Китая. Местные управляющие боялись её рейдов как судного дня, потому что Ман Синмэй была беспощадной, придиралась к любой мелочи. А в результате её проверок многие теряли свои рабочие места. Она старалась наносить визиты неожиданно, чтобы никто не прознал о её намерениях. Так она могла застать служащих в расплох и понять, как обстоят дела на местах в реальности. Джегг же со многими управляющими был в хороших отношениях. Он давал им работать самостоятельно, не следя за каждым шагом. Главное, чтобы не было хищений и бизнес приносил прибыль. А мелочами вроде неприбранного вовремя номера или неродившего швейцара пусть занимаются те, кто непосредственно за это отвечает. Поэтому, чтобы избежать ненужных увольнений, Джейк зачастую за пару дней предупреждал управляющих на местах о намечающейся инспекции Мансинмей. За это время Темиэль возможность исправить мелкие недочёты в работе. В результате все оставались в выигрыше. Когда планируешь начать, как бы ни взначай спросил он. Числа 15 отправлюсь в Цендао. Отлично. К этому времени я уже вернусь из Шанхая, подытожил Джейк. Он допил чай и поднялся. Уже уходишь? У тебя же море дел. Разве нет? Да-да, мне тоже пора бежать, сказала она, схватившись. Значит, завтра в 17:30 ты заедешь за мной. К 6:00 мы должны быть у семьи Ма. Не волнуйся, я не опоздаю. Вернувшись от матери, Джейк снова завалился спать. Проспав кряду 3 часа, он наконец-то почувствовал, что в голове прояснилось. Он открыл телефон и увидел, что за день накопилось уймы неотвеченных звонков и дюжина сообщений в Вайсине. Среди прочих он заметил сообщение от Нади, которое пришло ещё рано утром. Девушка извинялась за вчерашнее. Что ж, по крайней мере, она чувствовала вину. Это было хорошим знаком. Хорошо, что он увидел сообщение только сейчас, так у него не было соблазна ответить ей тут же. Пусть помучается, ей пойдёт на пользу. Джейк пригласил Надю поужинать с ним, но та отказалась, так как уже была в постели. Многое он бы отдал, чтобы оказаться рядом, но с этой девушкой всё было слишком сложно. Он не привык кого-то завоёвывать. В этом была своеобразная навязчивость, которая волновала и пробуждала интерес. Уже очень давно он не чувствовал, как кровь буквально начинает кипеть в жилах от одной только мысли о женщине. Надя пригласила его на день рождения. Чёрт. Как ни кстате был этот ужин у семьи Ма Но он сделает всё возможное, чтобы избежать от матери и её друзей пораньше. Возможность скорой встречи с Надей волновала. Джейку казалось, что наступил переломный момент в их отношениях. Он уже совсем забыл, что накануне вечером был готов выбросить её из своей жизни.